«Ты можешь читать мои мысли, Финн?» «То есть кейс болезн поморщился?» «Уинтермьют?» «Мысли невозможно читать. Даже интересно. Ты почти не умеешь читать, и все равно пользуешься ветхой парадигмой печатного текста. Я могу извлечь содержимое твоей памяти, но ведь это не мысли». фин сунул руку в оголенное шасси древнего телевизора и вытащил серебристо-черную радиолампу. «Видишь? Элемент моей ДНК». Ну, не совсем, но что-то вроде этого. Он бросил лампу в угол, раздался негромкий хлопок и звон. Вы всегда строите модели, каменные круги, соборы, стоящие в этих соборах органы, арифмометры. Ты можешь себе представить, что я не знаю, почему нахожусь здесь. Но если сегодняшний рейн закончится удачно, вы получите то, к чему стремились все это время. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вы — это вы все вместе. Род человеческий. Ты убил Тьюрингов. Да, пришлось, пожал плечами Финн. Некуда было деваться. Да и вообще, чего ты разохался? Они-то прикончили бы тебя глазом, не моргнув. Как бы там ни было, я выцел тебя сюда, и нам нужно поговорить. Узнаешь? В его руке появилось обгорелое осинное гнездо из сна Кейса. Полутюмную мастерскую наполнила вонь керосина. Кейс попятился и прижался спиной к залежам хлама. «Да, моя работа. Я использовал голографический проектор гостиничного окна, один из образов, списанных из твоей памяти, пока ты был в отключке. Знаешь, почему гнездо так важно?» Кейс помотал головой. «Потому гнездо куда-то исчезло. Что оно наилучшая метафора того, что хотели бы быть Тесье Эшпулы, заменить теперь ос на людей. Блуждающий огонек – нечто вроде этого гнезда. По крайней мере, так было задумано. Думаю, это улучшит твое настроение. Улучшит? Конечно, ведь теперь ты знаешь, что они такое. А то ты начал меня уже ненавидеть. Оно, конечно, неплохо, но ты перенеси лучше свою ненависть на них. В них тоже нет ничего человеческого. Послушай. Кейс сделал шаг вперед. Они не сделали мне ничего плохого, а ты другое дело, но чувство гнева не возникало. Так вот, меня создали Тсье шпулы, это французская девочка. Она сказала, что ты предал человечество дьяволу, так она меня назвала. Фина ухмыльнулся. В общем неважно. пока мы работаем, ты должен кого-нибудь ненавидеть. Он развернулся и ушшёл в глубь мастерской. Ладно, иди сюда. Я расскажу тебе кое-что о блуждающем огоньке. Финн поднял уголок одеяла. Оттуда хлынул яркий свет. Какого хрена? Чего ты как неживой? Кейс нерешительно подошел. Вот и прекрасно, сказал фин хватая его за локоть. Облачко пыли. Запах лежал шерсти. А потом сразу же невесомость. Цилиндрический коридор из рисфленого лунного бетона, освещенный через каждые два метра, белыми неоновыми кольцами. "Боже", пробормотал Кейс. "Это главный вход", пояснил Фин. Сейчас его пиджак выглядел особо нелепо. "В реальности на месте моей мастерской находятся главные ворота, а не наверху, у самой цифры сайта. Подробностей будет мало, потому что у тебя нет воспоминаний, за исключением этого коридора, который ты видел при помощи Молли. Кейс старался лететь прямо, но его стало закручивать по пологой спирали. Держись, подбадрил Финн, я сделаю быструю перемотку. Стены расплылись. Появилось головокружительное ощущение стремительного полета. Мелькали цвета. Они огибали углы и неслись по узким коридорам. Судя по всему, в одном месте они прошли сквозь мощную, в несколько метров толщину, стену. Мгновенная вспышка кромешной мглы. «Здесь», — объявил Фин. — «прибыли». Они плавали в центре квадратной комнаты. Стены и потолок облицованы темным деревом. Кристаллический поблескивает квадратный ковер. Выполненный синей и алой шерстью, орнамент повторяет структуру какой-то микросхемы. В самом центре комнаты квадратный пьедестал из молочно-белого стекла. Точно выровненный по сторонам ковра. Вилла – блуждающий огонек. Мелодично заговорил из украшенной драгоценными камнями предмет на пьедестале. Это прихотливый каприз. Тело, проросшее внутри самого себя. Готический замок. Каждое помещение этой виллы – тайный склеп. Каждый коридор – тайный ход. Бесконечный ряд комнат и залов, соединенных переходами и лестницами. Змеящимися, подобно исполинскому кишечнику. Крутые повороты, в которых бессильно запутывается взгляд. Расписные перегородки и ширмы. Пустые альковы. «Сочинение Три Джейн», — сказал Фин, вытаскивая свой протогаз. Она записала его в 20-летнем возрасте, когда изучала семиотику. Архитекторы Фрисайда предложили максимум старания, скрывая тот факт, что интерьер веретена организован с пошлой точностью меблировки гостиничного номера. В блуждающем же огоньке внутренние поверхности веретена покрыты фантастическими зарослями структур. Формы текут, переплетаются и сливаются, сходясь к незыблемому микроэлектронному ядру, к корпоративному сердцу нашего клана, кремниевому цилиндру, пронизанному узкими, иногда не толще человеческой руки эксплуатационными каналами. В этих каналах живут блестящие крабы, миниатюрные роботы, ежесекундно готовые исправить случайную неполадку, встать на пути преднамеренного вредительства. «Ты ее видел в ресторане», — напомнил Фин. По стандартам архипелага, продолжила голова, «Мы старая семья, и причудливость архитектуры нашего дома отражает наш возраст. Но она отражает и нечто другое». Семиотика Виллы выдает стремление внутри и отрицание сияющей бездны, пребывающей, если не бытие может пребывать, где-то там, за оболочкой веретена. Тесье и Эшпл поднялись по гравитационному колодцу в космос и возненавидели его. Они построили Фрисайд, чтобы выкачивать деньги из новых островов, стали богатыми и эксцентричными и начали строить продолжение своего тела, блуждающий огонек. Мы спрятались за своими деньгами и стали расти внутрь, создавая собственную непроницаемую извне, вселенную. На вилле блуждающий огонек. Нет неба, ни искусственного, ни какого-либо еще. В кремниевом ядре виллы есть небольшая комната, единственная на весь комплекс помещение с прямыми углами. Здесь на простом стеклянном пьедестале установлен расписной перегородчатой эмалью по платине бюст инкрустированный ляпец-лазурью и жемчугом. Сверкающие шарики его глаз вырезаны из искусственного рубина, одного из иллюминаторов того самого корабля, который вывел в космос первого ТСЕ, а затем вернулся за первый Эшпул. Голова замолчала. «Ну и?» – спросил Кейс, почти ожидая, что голова ответит ему. «Конец», – сказал Финн. «Точнее говоря, она не закончила сочинение. Маленькая была, непоседливая». А эта хреновина – нечто вроде ритуального терминала. Мне нужно, чтобы моля сказала здесь в нужный момент нужное слово. В этом-то и вся языковыка. Если голова не услышит волшебное слово, тогда один хрен, как далеко вы с флэтлайном заведёте китайский вирус. И какое же это слово? Не знаю. Можно сказать, что моя сущность теми определена, что я не знаю. Потому что я не могу знать. а есть тот кое не ведает слова. И даже если бы ты его знал и сказал мне, я бы не смог узнать. Это предохранитель, встроенный в мою постоянную память. Кто-то посторонний должен узнать это слово и произнести его перед головой в тот момент, когда вы с флетлайном проломитесь сквозь лед и войдете в ядро системы. И что потом? Потом я перестану быть и исчезну. Для такой радости можно и постараться, заметил Кейс. Конечно. Только ты кейс поосторожнее. Похоже моему, ну, скажем, другому полушарию не слишком все это по нутру. А все горящие кустарники похожи друг на друга. Их не очень ты и разберешь. Армитич начинает делать что-то не то. Это в каком смысле? Но тут комната с деревянными панелями смялась, бумажным журавликом сложись под десятком невозможных углов и выпало кувыркаясь в киберпространство. Глава 15. Ты что, сынок? Хочешь побить мой рекорд? спросил Flatline. Снова мозговой коллапс. 5 секунд. Следи за лавкой, пробормотал Кейс и щёлкнул 7-м переключателем. Темнота. Моли низко припала к полу, под ладонями грубый шершавый бетон. Кейс, кейс, кейс замигал на цифровом дисплее. В интервью сообщал ей, что связь установлена. Веселенькие дела, проворчала Молли. Она оторвала ладони от бетона, потерла их одна от другую и щелкнула костяшками пальцев. Где тебя черти носили? Пора, Молли, теперь пора. Молли сильно прижала язык к нижним передним зубам. Один чуть качнулся, включились миниатюрные фотоумножители, отдельные случайные фотоны, пролетающие в темноте, превратились в ощутимые потоки электронов. И бетон вокруг стола стал призрачно-белым, зернистым. Окей, красавчик, пошли развлекаться. Ее убежище оказалось чем-то вроде вспомогательного туннеля. Молли проскользнула между прутьев фигурной, потемневшей от времени бронзовой решетки. На ней снова был мимикрирующий комбинезон. В какой-то момент Кейс заметил краешек рукава. Под поликарбоновым пластиком ощущала знакомая упругость, плотно облегающая тело кожи. Левое плечо оттягивало ремешок с каким-то угловатым тяжелым предметом. Молли встала на ноги, расстегнула костюм и потрогала рифленую рукоять пистолета. «Кейс», — сказала она почти беззвучно, — «ты меня слышишь? Я тут хочу тебе рассказать. Был у меня когда-то парень. Ты мне немного напомнил». Молли свернула за угол на секунду остановилась и осмотрелась. Джонни так его звали. Вдоль низкосводчатой галереи стояли десятки музейных стендов, говоря попросту деревянных, застекленных спереди ящиков. Допотопные да, эти сооружения выглядели здесь совершенно неуместно. Казалось, их принесли сюда для какой-то неведомой цели и забыли. Через каждые 10 метров висели столь же архаичные светильники. Белые матовые шары в тусклых латунных абажурах. Поверхность под ногами пошла какая-то неровная. Прошло некоторое время, пока Кейс сообразил, что это из-за бесчисленных, без всякого порядка разбросанных ковриков. Казалось, что пол устлан, мягким и толстым, кое-где коврики лежали в 5-6 слоев лоскутным одеялом. К некоторой досаде Кейса Молли почти не обращала внимания на шкафы, не на их содержимое. Ему пришлось довольствоваться тем, что выхватывал ее безразличный взгляд. Керамические черепки, старинное оружие, какой-то совершенно непонятный предмет, густо усеянные ржавыми шляпками гвоздей, обтрепанные фрагменты гобеленов. Джонни. Он был очень толковый парень. Подрабатывал на Мэмори lane копилкой. Чипы в голове. Клиенты прятали туда информацию. Не помню уж почему за ним погнались Якудза. Наше знакомство с Джонни с того и началось, что я вырубила их наемного убийцу. Просто повезло. Мужик был и сильнее меня, и умел гораздо больше. но ну, а потом мы сошлись, и все у нас было хорошо. Молли едва шевелила губами. Кейс чувствовал артикуляцию и понимал слова, даже их не слыша. Мы не пожалели денег. Обзавелись профессиональной аппаратурой, способным восстанавливать по остаточным следам всю ту информацию, которую хранил он в прошлом. Переписали ее на пленку и начали трясти некоторых клиентов, точнее экс-клиентов. Я была и инкассатором, и боевиком, и сторожевой собакой. Счастливое было время. Ты когда-нибудь был счастлив, Кейс? У меня был Джонни. Мы работали с ним на пару, партнеры. За два месяца до того, как я окончательно развязалась с тем борделем. Моли замолчала, осторожно обогнула поворот. Огляделась и пошла дальше. Снова деревянные ящики цвета тараканьев крыльев. Нам было хорошо, и мы ничего не боялись. Даже не задумывались, что кто-то может нас тронуть. А если что, я всегда сумею защититься. Думаю, Якудза все еще охотится за Джонни. Но я убил их человека, а Джонни кто-то там из них заложил. Эти долбаные яки никогда не торопятся. Они могут ждать годы и годы. Чем лучше тебе сейчас, тем хреновее будет потом, когда они о тебе вспомнят, терпеливые как пауки, дзен-пауки. Тогда я этого не знала, а может быть знал, но считала, что к нам это не относится. В молодости каждый считает себя уникальным, я была молодая. Они пришли в тот самый момент, когда мы решили, что заработали достаточно, что можно завязать и куда-нибудь уехать, например, в Европу. Ни один из нас не представлял себе, чем же мы, собственно, займёмся, когда вместо уйма работ появится уйма свободного времени. Но мы уже обленились, заплыли жирком. Швейцарские орбитальные счета, квартира, забитая всякой хренотенью. Всё это как-то расслабляет. Тот первый, которого я убрала, был мужик крутой. Прекрасная реакция. И плантанты. Техника боя такая, что выставила бы и против десятка, Обычный громил одновременно, но второй он был, ну не знаю, вроде монаха, клонированный, убийца и даже не до мозга и костей, а до клеточного уровня. Ничего не говорил, и это его безмолвие оказалось безмолвием смерти. Смерть окружала его густым, осязаемым, на ощупь облаком. Дальше коридор раздваивался, выходил к двум одинаковым ведущим вниз лестницам. Молли выбрала левую. Когда-то я была еще маленькой девочкой. Мы жили в заброшенном доме на берегу Гудзона. А крысы там здоровые, ты не поверишь. Это все химия. Честное слово, ростом с меня. Одна из них целую ночь скреблась у нас под полом. А утром кто-то привел этого старика. Щеки у нее были все в морщинах, а глаза совсем красные. Он принес промасленный кожный сверток. Но вроде как инструменты предохраняют от джавчины. Развернул, а там старый револьвер. И три патрона. Тут старик заряжает один патрон. И начинает ходить по комнате туда-сюда. А мы жмёмся по стенам. Туда-сюда. Руки на груди. Голова опущена. А про свой револьвер будто бы забыл. Крыса выслушивает. Мы молчим, пальцем шевельнуть боимся. Старик сделает шаг. Крыса, ее же слышно, передвинется. Крыса передвинется, и тогда он снова шагнет. И вот так вот целый час. А потом он словно вспомнил про револьвер. Направил его в пол, ухмыльнулся и выстрелил. Свернул свое хозяйство и ушел. Я очень боялась, но все же слазила туда под пол. У нее была дырка прямо между глаз. Молли внимательно изучила очередную запертую дверь. Они встречались по пути довольно часто. Второй, что пришел за Джонни. Он был вроде того старика. Нет, не старый, а просто такой же. Он убивал в точности так же. Коридор завел к просторному помещению. Море дорогих ковров. На потолке гигантская люстра. Нижняя подвеска почти касается пола. Когда Молли вошла в холл, раздался мелодичный хрустальный звон. Третья дверь налево. Замигал дисплей. Молли свернула налево, стараясь не задеть перевернутое хрустальное дерево. Я видела его только раз по дороге домой. Он как раз выходил. Мы жили в переделанной поджилье заводском комплексе. Вместе с уемом молодых перспективных ребят из Сенснета. Охранная система была вполне приличной. Но я ее еще усилила. Поставила самое серьезное оборудование, чтобы сделать абсолютно надежной. Я знала, что Джонни дома, а этот коротышка сразу привлек мое внимание, как только вышел из двери. Не сказал мне ни слова. Мы только посмотрели друг на друга, и я все поняла. Самый обыкновенный парнишка небольшого росточка в обыкновенной одежде, без всякого гонора, скромный. Он посмотрел на меня и сел на рикшу. Я все поняла. Бросилась вверх по лестнице... А Джонни сидит возле окна на стуле, слегка приоткрыв рот, словно хочет что-то сказать. Старая, даже древняя дверь, судя по орнаменту, когда-то это была резна из тайландского тика, панель была гораздо больше, но ее уполовинили по размерам дверного проема. Под драконом примитивный механический замок с накладкой из нержавеющей стали. Молли опустилась на колени. Вынула из внутреннего кармана небольшой тугой сверток из черной замши. Выбрала тонкую, как иголка, отмычку. Я, конечно, не ушла в монастырь, но все, что было потом, они были мне пофигу, что есть, что нет. Моль замолкла, вставила отмычку и принялась за работу, сосредоточенно покусывая нижнюю губу. Похоже, она надеялась исключительно на осязание. Ее глаза расфокусировались, дверь превратилась в световое пятно. Кейс слушал тишину Холла, нарушаемую лишь негромким позвякиванием люстры. Люстра не под электрическое освещение, а совсем старинная под свечи. Свечи? Навели Вилле все было с каким-то вывертом. Кейс вспомнил рассказ Кэт о замке с прудами и лилиями, и манерные фразы Три Джейн, которые декламировала эта бредовая голова, структура которой прорастает сама в себя. Пахло здесь как в церкви. Сладковато и вроде как плесенью. И где же все эти тесье-эшпулы? Кейс ожидал увидеть настоящий улей дисциплинированной активности. Но Молли не встретила пока ни души. Исповедальный монолог вызвал у него неловкость. Прежде она не очень-то о себе распространялась. Единственное исключение – история, рассказанная в этом кукольном борделе. А так можно было подумать, что у нее вообще нет прошлого. Молли закрыл глаза и раздался щелчок. Кейс скорее почувствовал его, чем услышал. Звук напомнил ему магнитные защёлки в том же самом кукольном борделе. Его глядинная карточка не должна была открыть дверь Молли, но открыла. Это сделал Уинтермьют. Это он управлял замком, точно так же, как управлял беспилотным самолётом и роботом-садовником. Программа управления замками дома живых кукол входила в систему безопасности Фрисайда. Обыкновенный механический замок создавал для Искина целую проблему. Требовалось вмешательство либо какого-нибудь робота, либо человека. Молли открыла глаза, спрятала отмычку в замшу, замшу аккуратно свернула и сунула в карман. «А ты вроде как на него похож», сказала Молли. «Прятаться от кого-то, убегать. Это у тебя на роду написано. Все эти заморочки в тебе Простейший, очевиднейший вариант того, чем занимался бы ты в любом другом месте. Непруха она часто так делает, обнажает самую сущность. Молли поднялась на ноги, потянулась. Затем стряхнула с одежды пыль. Ты знаешь, я думаю, тот тип, которого ты с Е. Эшполу послали за Джимми, за парнем, укравшим голову, очень похож на того, которого Яке послали убить Джонни. Она вытащила игольник из кобуры, Перевела его на автоматический огонь и окинула взглядом дверь. Уродливость этой двери ошеломляла. Даже не самой двери, она была прекрасна, а в прошлом являлась частью еще более прекрасного целого. Ошеломляла то, как ее распилили, чтобы подогнать к дверному проему. Ее прямоугольная форма совершенно не вписывалась в плавные изгибы полированного бетона. Они привозили такие вот штуки, думал Кейс а потом силы подгоняли их к месту. И ничего из этого не выходило. Дверь была такой же неуклюжей и неуместной, как музейные стенды, как огромное хрустальное дерево. Кейс вспомнил сочинение «Три Джейн» и решил, что всю эту обстановку привезли с земли в соответствии с каким-то генеральным планом, полузабытой мечтой, превратившейся в навязчивое стремление заполнить пространство, воплотите в жизнь некий бредовый образ семейного гнезда. Кейс вспомнил разоренное осиное гнездо, корчащихся безглазых тварей. моля взялась за переднюю лапу резного дракона, и дверь легко открылась. Автоматически вспыхнувшие лампы осветили маленькую, тесно заставленную комнату. Даже и не комнату, а кладовку. Молли прикрыла дверь и направилась к серым металлическим шкафикам выстроившегося вдоль изогнутой стены. Третий слева. Замигала в глазу надпись на месте индикатора времени. Управление чипом вновь перехватило в интермьют. Пятый сверху. Но моли сначала открыла верхний ящик. И не ящик, собственно, а глубокий поддон. Пустой. Второй то же самое. В третьем более глубоком Лежали тусклые бусины припоя и небольшой коричневый предмет, похожий на фалангу человеческого пальца. В четвертом ящике оцаревшая покоробившаяся книга. Какой-то технический справочник на французском и японском языках. В пятом забронированная рукавица тяжелого скафандра обнаружился ключ. Он напоминал тусклую медную монетку, с припаянной с краю коротенькой полой трубочкой. Молли покрутила ключ в пальцах. Кейс заметил внутри трубочки выступы и бороздки. С одной стороны монетки виднелись выпуклые буквы ЧАББ. Другая сторона оставалась чистой. «Он мне все рассказал», — прошептал Молли. у «Уинтермьют». Как он ждал удобного случая, ждал много лет. В то время он не обладал реальной силой. Однако мог воспользоваться охранной и хозяйственной системами чтобы знать местонахождение любого предмета и все его перемещения. 20 лет назад кто-то потерял этот ключ, и у интермьюту удалось найти человека, который нашел его и принес сюда. А затем он убил мальчика, который нашел ключ, восьмилетнего мальчика. Бледные пальцы медленно сомкнулись, моли сжала ключ в кулаке. И все для того, чтобы никто не нашел эту проклятую железяку. Она вынула из нагрудного кармана черный нейлоновый шнурок, аккуратно проделая его через круглую дырочку над словом «Чабаба». Завязала узлом и повесила ключ на шею. Они доставали его своей якобы старомодностью, всей этой херней под 19 век. Там на экране он выглядел совсем как фин. Я иногда забывалась и думала, что это и вправду Финн. Встроенный индикатор показывал время. Цифры наложились на севровые стальные ящики. Он говорит, если бы ТСЕ Эшплу действительно стали тем, чем хотели, он бы давно вырвался на свободу. Только они не стали. Все их грандиозные планы накрылись большим тазом. Уроды. Уроды и извращенцы. Вроде Три Джейн. Это не я. Это Уинтермьют так сказал. Хотя ее-то он как раз любит. Молли Молли повернулась. Открыла дверь и вышла из комнаты, нежно поглаживая ребристую рукоятку игольника, успешивая вернуться в свою кобуру. Кейс перешел в киберпространство. Квангрейт Марк 11 продолжал расти. «Ну как, Дикси? Думаешь, эта хрень сработает? А медведи гадят в лесах?» Флетлайн провел его сквозь радужное колыхание бесчетных полупрозрачных завес. В ядре китайской программы формировался какой-то темный сгусток. Информационная перегрузка матрицы разрешалась гибнокогическими образами. Еле заметные калейдоскепически изменчивые клиния сходились к контрацитовому фокусу. На полупрозрачных плоскостях выпадали знаки зла и несчастья, цвастики, черепа, змеиные глаза на игральных костях. Если смотреть в фокальную точку прямо, Там словно вообще ничего не было. Только после двенадцатой попытки Кейс увидел боковым зрением блестящую, как обсидиан, акулообразную форму. Черное зеркало ее поверхности отражало слабые, далекие огоньки, никак не связанные с ближайшими участками матрицы. «Это и есть жало», — пояснил конструкт. «Мы его двинем, как только Куанг совсем подружится с ядром Тесье Эшпулов». «А ты, кстати, прав», — заметил Кейс. Существует некий аппаратно встроенный внешний контроль, который должен держать Уинтер Мьюта в рамочках, хотя ты и сам видишь, каких он там. Он прервал его конструкт. Он, поосторожней с такими словами, не он, а оно. Я долблю тебе это раз за разом. Это код. Всего одно, если верить ему слово. Кто-то должен сказать это слово некому хитрому с прибамбасами терминалу, стоящему в некой комнате. Сказать в тот самый момент, когда мы пробьем лед и займемся начинкой, какая уж она там есть. Ты бы сходил, пока погулял, посоветовал Флетлайн. Куанк работает медленно, но верно. Кейс вышел из Матрицы. Мелком смотрел на него почти испуганно. Ты снова был мертвый брат. Бывает, ответил Кейс. К этому тоже привыкаешь. Ты играешь с силами тьмы. «А ты что, можешь предложить что-нибудь поинтереснее?» «Любовь Джакейс», — сказал Мелком, и отвернулся к рации. Кейс посмотрел на перепутанные косички, на веревки мускулов, играющие под темно-кожей рук, и вернулся в киберпространство, и перешел в Сим-Стим. рысцой бежала по коридору, возможно, одному из прежних. Застекленных ящиков больше не было, Кейс решил что они приближаются к концу веретена. Тяготение стало еще слабее. Еще немного и Молли уже не бежала, а почти летела над ковровыми волнами. Еле заметное покалывание в ноге. Коридор резко сузился, повернул и разделился надвое. Девушка свернула направо и стала подниматься по издевательски крутой лестнице.